Истоки и развития китайского ушу Ушу – комплексный вид спорта, основанный на мастерстве ближнего боя и впитавший в себя элементы охоты, военного дела, соревнований, боевых танцев, магических практик и т.п. Его формирование происходило на фоне неуклонного развития социальной культуры. Ушу зародилось еще в первобытную эпоху. Его развитие было тесно связано с борьбой за существование и первыми войнами человечества. Еще несколько сотен тысяч лет назад, в эпоху позднего палеолита, люди, борясь с дикими животными, постепенно научились атаковать их голыми руками или с помощью специальных приспособлений, таких как посох, камни и тому подобное. Именно тогда появились основные техники ближнего боя. Удары кулаками и ногами, уходы и прыжки. Примечание 1. Уход. Прием для направления атаки врага в пустоту. Подразумевает перемещение защищающегося с линии нападения в безопасную область. Конец примечания. Во многом появлении Ушу связано с войнами людей на заре цивилизации. В первобытном обществе шла постоянная борьба за еду, территорию или титул вождя. Это способствовало активному формированию первых типов боевого искусства. На завершающем этапе первобытного общества, особенно на фоне совершенствования его производительных сил, между людьми стали возникать различные конфликты интересов. Войны перешли на межгосударственный, межплеменной уровень, что только ускорило развитие УШУ. В процессе этого Постоянно улучшались методика применения оружия, техника нападения и защиты, что оказало заметное влияние на становление боевых искусств. Истоки ушу также связаны с боевыми танцами, в форме которых люди изображали борьбу друг с другом или с дикими животными. Это было воплощение охоты или действий на поле битвы. В руках танцора могло быть различное оружие которым он выполнял атакующие, режущие, колющие, рубящие движения. Боевые танцы, как разновидность военной подготовки, носили в себе зачатки простейших комплексов наступательных движений ушу. Среди наскальных рисунков, обнаруженных во время раскопок во внутренней Монголии, Ганьсу, Нинся и Синьцзяне, встречаются изображения древних боевых танцев. В составе первобытных обрядовых магических танцев также присутствовало немало боевых элементов в первобытном обществе процветали магические практики которые были своего рода формой познания материального и духовного мира китайское ушу получило богатую духовную основу и творческий потенциал именно из атмосферы магической культуры в эпохе чунтю и джаньго Поднебесный царил раздор, воины велись постоянно, а удельные князья каждого царства считали битвы своим долгом. Вследствие этого огромное внимание уделялось физическому воспитанию воинов, разрабатывались соответствующие комплексы упражнений для развития конечностей. Так в царстве Ци дважды в год, осенью и весной проводились государственные соревнования – в которых в армию отбирались наиболее подготовленные воины. В царстве Вэй был предельно строгий отбор в категорию Удзу. Примечание 2. Удзу. Буквально «храбрецы». Одна из категорий войск в царстве Вэй. Аналог современной гвардии. Конец примечания. Прошедшие его должны были выполнять соответствующие боевые тренировки они получали материальное вознаграждение и были освобождены от трудовой повинности. Кроме того, развитие технологии обработки металла способствовало оснащению армии бронзовым и железным оружием, что, в свою очередь, тоже сказалось на дальнейшем развитии УШУ. В то время храбрых бойцов, обладающих высоким уровнем военной подготовки, выдвигали для представления начальству – чтобы в распоряжении руководителей всегда были прекрасно подготовленные военные кадры. Учитывая социальные условия того периода, военные тренировки не только изменяли судьбы людей и их общественный статус, но и способствовали достижению материальной выгоды и улучшению условий существования. На фоне преклонения перед боевыми заслугами УШУ получила дополнительный стимул к развитию были сформированы методики нападения, защиты, отражения атаки голыми руками и при помощи различных предметов. Примечание 3. На ранних этапах Ушу подразумевало использование не только оружия, но и подручных предметов – тарелка, посох, плащ и так далее. Эта практика была распространена среди странствующих монахов. Примечание редакции. Именно в этот период стали популярны нравы, выражающиеся в ношении меча на поясе и рассуждениях о фехтовании. Появились боевые поединки и странствующие рыцари. Это говорит о более разнообразном развитии социальных функций боевого искусства. Оно стало более зрелищным, соревновательным и приобрело развлекательный характер. На рубеже эпох Цинь и Хань Цинь-Шихуанди после объединения шести царств и основания своей династии собрал побежденных князей и их солдат со всей Поднебесной столице Сяньяне, отобрал у них оружие и переплавил на колокола, что фактически означало запрет на распространение боевых искусств среди народа. Это укрепило феодальное правление. Несмотря на запрет, боевыми искусствами занимались повсеместно, а поединки, процветавшие в ту эпоху, способствовали развитию увеселительной, зрелищной функции боевого искусства. На расписанных лаком деревянных гребнях, извлеченных из захоронений периода Цинь в районе горы Фэнхуаншань уезда Дзянлин провинции Хубэй, можно увидеть изображение этих парных кулачных боев. Кроме того, согласно документальным свидетельствам, Эрши Хуанди собрал искусных воинов для проведения показательных соревнований во дворце Гань -цюань. В эпоху Хань из-за вторжения Сюнну примечание 4. Сюнну или Хунну – древний степной народ – совершавшие набеги на северные районы Китая. Конец примечания. Особое внимание стали уделять военным подготовкам и обучению. Говорили даже, что народ и солдаты слились в единое целое. В некоторое время среди простого населения были популярны настроения, по которым военное дело ставилось превыше всего. В тот период боевые танцы обрели выраженный характер кулачного боя и начали существовать в форме простых комплексов движений. Здесь также важно отметить, что Ушу впитало в себя подражательные движения. Так, в последние годы эпохи Восточная Хань, врач Хуато, основываясь на подражании различным животным, создал гимнастический комплекс «Игры пяти зверей». Упражнения в нем копировали движения животных, и были полностью лишены наступательно-оборонительного значения, поэтому они не являлись настоящим видом ушу. Тем не менее, игры пяти зверей положили начало подражательным видам боевых искусств и сыграли важную роль для использования в ушу движений животных, которые должны были помочь достичь долголетия. В эпохе Цинь и Хань Появились не только различные течения Ушу, но и многочисленные теоретические труды на эту тему. Так, в библиографическом разделе хань -шу. История династии Хань», освещающем воинские и боевые искусства, указаны 13 авторов и 195 глав, шесть из которых посвящены рукопашному бою, 38 – фехтованию на мечах, 2. Искусство стрельбы из лука Пан Мэня, 11. Искусство стрельбы из лука Интун Чэна, 3. Искусство стрельбы из лука Генерала Ли, 15. Искусство стрельбы вдаль из арбалета и так далее. Это был самый первый в Китае сборник работ по военной тематике. Кроме того, нельзя забывать о написанных Джао-Е в период Восточной Хань У Юэ Чунь Цю – анналы царств У и Юэ. У также широко отразилась в каменных барельефах периода Хань, показывающих военные состязания. Сян Юй Бэн зи. основные записи о деяниях Сян Юя. Входящих в сборник Ши Цзы. исторические записки. В Лигуан Су Цзян Джуань. жизнеописание Лигуана и судяня Цзяня из Хань Шу истории династии Хань, Сидзиндзадзи, заметках о западной столице и тому подобное. К началу периода Троецарствия уже были активно развиты методы кулачного боя, фехтования на мечах и стрельбы из лука. Меч стал самым важным оружием ближнего боя в войсках, а технику владения им и использование его в поединке позже переняли в Японии. В эпоху Цзинь и в период южных и северных династий, то есть во время нескончаемых войн и грандиозного этнического смешения, возникла возможность для объединения северного и южного Ушу, которое начало связываться с буддизмом и даосизмом. Это способствовало развитию большего многообразия его функций. Теперь оно стало предназначаться не только для тренировок, но ну и для укрепления здоровья и показательных выступлений. Именно в этот период появилось само понятие «ушу». В избранных произведениях принца династии Лян Джао Мина по имени Сяо Тун цитируются строки из стихотворения поэта эпохи Сун «Янь-Янь-Няня». Примечание 5. Янь-Янь-Нянь. 384-й, 456-й поэт и религиозный мыслитель периода династии Люсун, более известный как Янь-Янджи. Конец примечания. О церемонии винного подношения наследным принцам. Откажись от ушу и превозноси науку и искусство. На сегодняшний день это самое раннее упоминание термина. Кроме того, в период двух дзинь и в эпоху южных и северных династий появились руководства по боевым искусствам, которые способствовали становлению теоретической системы Ушу и окончательному формированию концепции «Для боя нужна техника, для танца последовательность движений, а для движений – руководство». С началом эпохи Суй появилась система государственных экзаменов на чиновничьи должности которую также использовали для отбора военных талантов. Государственные экзамены просуществовали более тысячи лет, вплоть до эпохи Цин, и все это время оказывали влияние на развитие Китая. С приходом к власти Уцзетянь в период династии Тан была создана система экзаменов на владение боевыми искусствами для проверки храбрости и умений военных. Она включала в себя 10 аспектов. Стрельбу из лука с длинной дистанции, стрельбу на скаку, с лошади, владение копьем, стрельбу из бамбуковой трубки, стрельбу на ходу, метание дротиков, поднятие тяжестей, ношение тяжестей на спине, внешний вид и речевой этикет. Становление этой системы убедило людей в возможности занятия государственной должности при помощи военных умений. Благодаря этому многие стали заниматься боевыми упражнениями, и Ушу получило еще более широкое развитие. В эпохе Суй и Тан стремительно совершенствовались техники владения различными видами оружия луком, арбалетом, копьем, мечом, шестом, алебардой, ножом, стилетом, молотом. Выбор оружия стал необычайно многообразным и богатым. Кроме того, появилось гораздо больше видов состязаний, танцев с мечами, копьем, танцев львов. Ушу стало органично сочетаться с искусством. Начался период бурного расцвета боевых искусств. В эпохе Сум и Юань обострились национальные противоречия и участились войны поэтому правители стали уделять повышенное внимание усилению военной подготовки и боевым тренировкам. Так, обучать и готовить людей к экзаменам по стрельбе из лука на скаку и другим видам боевых дисциплин стали настоящие мастера. Нормированные, системные и строгие тренировки воспитали профессионалов военного дела, а экзаменуемые подверглись испытаниям на знание теоретических основ и понимания военной литературы и стратегии. Начался период параллельного существования литературы и военного дела. В Уцзинь Цзунг Яо, главное положение военных канонов, было зафиксировано содержание боевых тренировок того времени. Интересно и то, что в период эпох Западной Ся, Ляо, Цзинь и Юань у власти находились национальные меньшинства, Поэтому частые войны способствовали расширению ассортимента вооружений, усложнению форм ведения войны. Появились упоминания об умении владеть всеми видами оружия, создавшие условия для последующего обогащения оружейного ассортимента в народном УШУ. Одновременно с этим для защиты от внешних врагов в среде простого народа зародились различные военизированные формирования – Общество героической стратегии, союз стрелков, народное ополчение за честность и справедливость, общество состязаний, союз борцов. Тем не менее, они делали упор на военно-практическом аспекте, а подобные им городские ассоциации на физическом укреплении и увеселениях, подчеркивая зрелищную составляющую ушу и относя данный вид деятельности к акробатическим представлениям. С расцветом торговли в городах возникли увеселительные заведения, притоны и балаганы, в которых проводили разнообразные боевые представления. Все это в полной мере описывает историческое значение и место Ушу в обществе в эпохе Сун и Юань. В период династии Мин и Цин различные техники Ушу стали еще более разнообразными. Появилось множество школ владения Дао, Примечание 6. Дао – один из видов китайского холодного однолезвийного оружия. Внешне напоминает саблю или фальшион. И иероглиф «дао» может входить в название и древкового оружия, например, «да-дао». Конец примечания. Мечом, копьем и шестом. Увеличилось количество школ и направлений кулачного боя. Появились такие стили, как Нэйцзя Цюань, Мэйхуа Цюань, Тай Цзэ Цюань, Хунгар, Джан, Син И Цюань, Нан Цюань. Примечание 7. Нэйцзя Цюань – стиль, появившийся в эпоху Мин, основан на принципе «управлять движением посредством покоя». Мэйхуа стиль, в рамках которого тренировки проходили на вершинах столбов. Тайцзетюань. Один из самых популярных стилей ушу, который делает акцент на внутренних практиках. Хунгар. Стиль из провинции Гуандун. Предполагает сначала оборону и только потом атаку. Движения жесткие и точные. Багуаджан. В этом стиле все техники отрабатываются в ходьбе по кругу. Движения плавные и взаимосвязанные. Синьцюань. Стиль Ушу, который основан на волевом наполнении движений и проработке внешней формы. Нанцюань – стиль, в котором много внимания уделяется работе рук. Движения ритмичные и жесткие. Конец примечания. Наибольшую популярность завоевал кулачный стиль монастыря Шаолинь. В Ушу также вошли методики дыхательной гимнастики и оздоровления. Благодаря этому сформировались комплексы упражнений для укрепления внутренних органов. Таким образом, сочетание внешнего и внутреннего стало одной из важнейших особенностей кунг-фу на фоне всех остальных мировых видов кулачного боя. Одновременно с этим определенный прорыв совершился в теоретических изысканиях в данной области. Так Юй Даю создал труд «Джэн Ци Тан Цзи». «Зал сбора жизненной энергии Ци». Ци Цзигуан написал Цзи Шу, новая книга записей о достижениях, Лянь Бин Ши Цзы, «Кроника обучения войска», и Лянь Бин Цзя Цзи, «Записки об обучении войска». ушу принадлежит трактат Шоу Билу, «Записи о фехтовании». Тан Шунь оставил нам Цзин Чуань Ван цзи», Сборник трудов Дзин Чуаня. Мао Юанги выпустил У Бэй Записки об оружии и снаряжении. А Ван Цун Юэ Тай Дзи Тянь Лунь. Рассуждения о Тай Дзи Тяне. Такое количество литературных сочинений, посвященных тематике ушу, говорит о достижении зрелости китайского боевого искусства в теоретическом аспекте в эпоху Мин и Цин. Можно сказать, что культурное формирование УШУ происходило именно в этот период. Именно тогда теоретические основы и техники различных направлений и школ кулачного боя стали включать в себя очень глубокий морально-культурный аспект. Это открыло не только широкое пространство для развития УШУ последующими поколениями, но и утвердило его уникальный статус на международной арене. После Синьхайской революции, примечание 8. Синьхайская революция произошла в 1911 году. Она положила конец монархии в Китае. После революции была провозглашена Китайская республика. Примечание редакции. Китай оказался в крайне бедственном положении. Среди видных общественных деятелей и работников просвещения стали набирать популярность призывы к возрождению великой державы. Поэтому Ушу, как один из методов воспитания сильного патриотического духа, стало активно внедряться в школы и официально вошло в состав учебных дисциплин. В период Китайской республики на развитие Ушу большое влияние оказывали две организации. Спортивное общество «Дзин У», созданное мастером Хо Юань и Институт исследований Гошу в Нанкине, основанный джан джи Впоследствии по всей стране действовало более сотни подобных организаций. Благодаря этому китайское боевое искусство вышло из узких рамок. Когда нарушилась традиция прямой передачи знаний от учителя ученику, это лишь поспособствовало популяризации и распространению боевых искусств. Еще одной особенностью его развития в тот период стала организация и проведение различных состязательных мероприятий. В апреле 1923 года в Шанхае прошел Всекитайский конгресс УШУ. На третьих, пятых и шестых государственных спортивных играх периода Китайской Республики его включили в официальную программу соревнований, и люди познакомились с ним как с видом спорта. После создания КНР УШУ стали уделять внимание как одной из составляющих богатого наследия национальной культуры. В 1957 году оно было впервые включено в официальную программу государственных спортивных соревнований. В это же время Всекитайский комитет по наградам УШУ впервые провел свое заседание. В 1958 году была создана Всекитайская ассоциация УШУ. В 1959 году Государственный комитет спорта опубликовал регламент проведения соревнований по УШУ, утвердив критерии присуждения рангов мастерства спортсменов-ушуистов и порядок проведения соревнований. В 1997 году, после утверждения Государственным комитетом спорта, был опубликован «Регламент спортивных рангов в УШУ», согласно которому было утверждено три разряда «ДЗИ» и девять «ДАНов». 10 июля 2009 года при Главном государственном управлении по делам физкультуры и спорта была организована специализированная конференция, на которой была утверждена следующая концепция. «УШУ – это традиционный вид спорта», теоретически основанный на китайской культуре, базово включающий в себя технику традиционного кулачного боя, а в качестве основных форм движения предполагающий последовательность приемов, ближний бой и отработку комплексов. С началом политики реформ и открытости во всех спортивных учебных заведениях были открыты институты и факультеты УШУ, организовано получение докторских и кандидатских степеней по данной дисциплине. Принятая Министерством образования руководящая программа по физическому воспитанию определила его в качестве одного из учебных предметов курса физической подготовки. В университетах были сформированы спортивные команды УШУ высокого уровня. На уровне государства, а также во всех провинциях, городах и автономных районах каждый год проводятся различные соревнования по УШУ, в том числе и международного уровня. Во многих регионах Китая созданы консультационные пункты по занятиям УШУ. Кроме того, были основаны Азиатская Федерация УШУ, Международная Федерация УШУ, Южноамериканская Федерация УШУ и Кунг-Фу. Африканская федерация УШУ. Они охватывают огромнейшую территорию и играют крайне важную роль в процессе популяризации китайского боевого искусства. В настоящий момент занятие УШУ завоевало необычайную популярность во всем мире. Этот вид спорта получает все большее признание и развитие.